Глава двадцать пятая. Эффект замедления. Я расправил крылья и прыгнул ввысь. Десять черепах высунули свои головы из раковины и стали пристально на меня смотреть. Хм, всё же у них есть голова. Туртл! Туртл! Туртл! Туртл! Туртл! Один за одним они принялись яростно что-то кричать. Вдруг странные фиолетовые вспышки быстро направились ко мне. Магия радует то, что с точностью у них всё не особо гладко. Лучи проносились мимо правого и левого плеча. Выглядит весьма опасно. Сталкиваться с неизвестно чем будет ужасной идеей. Я активировал проверку статуса черепах. Это... Это оно. Замедление. Первый уровень. Скорее всего, если оно в меня попадёт, я резко потеряю скорость. Эх, всё-таки один задел. Тонкий и мягкий луч проник в моё тело. Он не причиняет мне боль, но я ощутил явный дискомфорт во всём туловище. Сразу после этого в меня попали ещё четыре раза. О, я чувствую себя просто ужасно. Зрение стало резко падать. По-видимому, я стал медленнее. Чувствую, будто плыву в воздухе. Прямо на моих глазах они строят из себя живую башню. Черепаха, стоящая на самом верху, смотрит мне прямо в глаза. кх Со всей силы он стремительно бросается на меня. Защитить себя было невозможно, спасибо эффекту замедления. По Грузии прошла волна боли. Хорошо, урон был меньше, чем я ожидал. Боже, вам не обязательно делать это, в самом деле! Ай! Теперь, спускаясь медленно к земле, я вот уже на уровне девятой черепахи. Угадайте, что же она станет делать? Верно, вы угадали. Девятая черепаха прыгает прямо на меня и наносит яростный удар. <говорит> Кошмар! Что за непомерный у них вес? Что вы жрёте, сволочи? Очередь дошла до восьмой черепахи. Ява! <говорит> Седьмой. После этого был удар от шестой, пятый и четвертый. Ну, каждый из десяти черепах довелось хорошенько мне вмазать. Урон от любой из них хоть и невелик, но если его умножить на десять, то это превращается в проблему. Я смачно влетел спиной в землю и остался, не двигаясь лежать. Меня окружило десять монстров и начали на мне безудержно скакать. Ай, остановитесь! Это жутко больно! Извините, слышите? Я прошу прощения, хватит! Я использую перекат на самой высокой скорости, чтобы сбежать от черепах. Из-за замедления скорость сильно упала, но расстояние между нами понемногу увеличилось. И вот они снова меня окружили. Какой же я медленный! Снова использую перекат, сматриваясь в каждую черепаху. Раз все равно убегаю, не лучше ли подразить это время с пользой? Раса: Горшковая черепаха. Состояние: нормальное. Уровень: 10 из 35. Очки здоровья: 24 из 30. Очки магии: 19 из 29. Раса: Горшковая черепаха. Состояние: нормальное. Уровень: 7 из 35. Очки здоровья: 16 из 24. Очки магии: 13 из 23. Похоже, что на замедление нужно 10 маны. «Значит, каждая может выстрелить по два луча». Я чувствую, понемногу скорость возвращается обратно. «Стойте! Что это? Куда пропало их здоровье? У них ведь есть регенерация. Почему они еще не восстановились?» Я проверил статус всех черепах повторно, и только половина не получила повреждений. «Они теряли очки здоровья при падении?» «Скорее всего, да. Тогда все стало на свои места». Те, кто были в самом низу, после удара не пострадали от прыжка. Черепахи хоть и твёрдые, но очень тяжёлые. У них отличное сопротивление магии и физическому урону, но ни у одной нет сопротивления падению. Наконец-то нашёл и главную слабость. Они получают больше повреждений из-за своего веса. Остановившись, я жду действий черепах. Они обступили меня с трёх сторон и напали спереди из фланга. Ожидая нападения последней, я поймал её и начал убегать. Она сопротивляется и кричит, но не надейся сбежать. Я прыгаю и расправляю крылья, взлетая в небо. Дор... Дор -дор -дор. На мгновение все черепахи были ошеломлены, но придя в себя снова стали строить башню. У них правда отличная координация. Самая верхняя черепаха прыгнула ко мне, но лишь немного задела ногу. Почему она до меня не достала? Потому что я держу одну из черепах в руках, и башня стала ниже. Сейчас я очень высоко, куда черепахам никогда не добраться. Использовав детское дыхание, я полетел словно ракета. Я глянул на них с высоты птичьего полета. Они такие маленькие отсюда. Уже достаточно высоко. Остановившись, я кружился, как Юла, и швырнул изо всех сил черепаху вниз. Это поможет ей побыстрее встретиться с землей. Навык падения звезды был получен. Падение звезды? Ха, я изобрёл навык? Черепаха, которую я бросил, влетела в башню на большой скорости и разрушила её. Перед моими глазами пристали бесчисленные куски раковины и ошмётки мяса, покрывавшие землю подо мной. Вы получили 306 очков опыта. Из за титула Ходячее яйцо было получено 360 очков опыта. Ребёнок драконочёл Чумы повысил свой уровень с 15 до 22. -го. Весьма недурно. Уровень поднялся как на дрожжах. Как и ожидалось от охоты на небольшую стаю. Весьма эффективно. Уникальный навык полёт повысил свой уровень с 1 до 2. -го. Спасибо. Мне очень приятно. С этим будет попроще летать. Есть уцелевшие? Точно, я уничтожил всех черепах, что были на башне, и ту, которую бросил. Скорее всего, осталось то что на меня прыгнула, и попыталась схватить за ногу. Единственный выживший попытался как можно быстрее скрыться от неминуемой смерти, но, увидев, что я на него смотрю, затрясся от страха. Эффект замедления почти иссяк. Я подлетел к черепахе, схватив её, и использовал новый навык. Да, именно падение звезды. ТУРТЛ! Столкнувшись с землей, черепаший панцирь разлетелся, и из-под него показалась окровавленная черепаха. Вы получили 36 очков опыта. Из-за титула ходячее яйцо» было получено 36 очков опыта.